Он увлеченно говорил о предмете, дававшем повод сопоставить природно-примитивное с комически утонченным и высмеять одно в другом. В образе Дона Армадо, которого он по праву объявил законченным оперным персонажем, все так и дышало архаическим героизмом, куртуазной витиеватостью ушедшей эпохи и он процитировал мне по-английски стихи, явно запавшие ему в душу «Отчаяние острослова Берона, клятва преступно влюбившегося в ту, у которой вместо глаз две смоляные пули, и вынужденного молитвенно вздыхать о причуднице, которая такого даже бдительного стража, как Аргус, умудрится обмануть». Затем приговор, повелевающий тому же Берону, Целый год упражняться в остроумии у постели стонущих больных. И возглас. Немыслимо. Веселье не коснется души, что в муках с телом расстается. Он повторил это и заявил, что непременно положат это на музыку. Это... И ни с чем не сравнимые разговоры с пятого акта о глупости мудрецов, о беспомощных, тщетных и унизительных потугах ума украсить собою шутовской колпак страсти. Такие откровения, как Двустишье, где говорится, что молодая кровь вскипает не так бурно, как степенность, объятая безумием похти, встречаются лишь на гениальных высотах поэзии. Я радовался его восторгу, его увлечению, хотя отнюдь не одобрял выбора материи. Меня всегда как-то уязвляло глумление над излишествами гуманизма, которое в конечном счете делает смешным и самый гуманизм. Это не помешало мне позднее написать для него либретт. Но я сразу же энергично воспротивился его удивительному и совершенно непрактичному замыслу сочинять музыку на английский текст, как единственно верный, достойный и надежный, а кроме того, позволяющий сохранить все каламбуры и старинные английские народные вирши. Главный мой довод, что иноязычный текст исключает возможность постановки его оперы на немецкой сцене, он отверг потому что вообще не надеялся найти современную аудиторию для своих прихотливых скрыто-пародийных фантазий. Это была странная идея, корнями, однако, глубоко уходившая в то сочетание надменной миробоязни, старонемецкого, кайзерс-ашернского провинциализма и ярко выраженных космополитических убеждений, которые составляли его натуру. Недаром же он был сыном города, где похоронен оттон третий. Его неприязнь к немецкой стихии, каковую он сам олицетворял, антипатия, кстати сказать, сблизившая его с англистом и англоманом Шильдкнапом, проявлялась с одной стороны в форме оградительной робости перед миром, с другой в форме внутренней потребности мирского простора, что и побудило его предложить немецкой концертной эстраде вокальные пьесы на иноязычные тексты, или, вернее, скрыть их от нее с помощью иностранного языка. Действительно, еще в год моего пребывания в Лейпциге он опубликовал песни на стихи Верлена и особенно любимого им Уильяма Блейка, положив на музыку самые оригиналы, почему эти песни не исполнялись несколько десятилетий. Верленовские я позднее услышал в Швейцарии. Одна из них — чудесное стихотворение с последней строчкой «Это прекрасный час», другая — такая же волшебная осенняя песня, третья — причудливо меланхолические, сумасбродно-мелодичные три строфы, Начинающиеся строчками «Великий черный сон тяготеет над моей жизнью» Было здесь и несколько бесшабашно дурашливых пьес из игривых празднеств. И в первую очередь зловещее, встреченное хихиканием предложение «Добрый вечер, луна, хочешь, умрем вместе». Что касается странных стихов Блейка, то он положил на музыку строфы о розе, жизнь которой подтачивается мрачной любовью червя, нашедшего путь к ее темно-красному ложу. Затем жуткое шестнадцатистрочие о древе яда, где поэт окропляет свой гнев слезами, озаряет его улыбкой и ехидным лукавством. На дереве растет заманчивое яблоко, которым и отравляется нечистый на руку враг. Утром, на радость его недоброжелателям, под деревом лежит его труп. Жестокую простоту этого стихотворения музыка передала полностью. Но еще сильнее впечатлила меня с первого же раза другая песня на слова Блейк. О золотой часовне, перед которой, не решаясь в нее войти, стоят плачущие, скорбящие богомольцы. И вот возникает образ змеи, упорно завоевывающей себе доступ в святилище, распластывающей свое скользкое тело по драгоценному полу и достигающей алтаря, где она и извергает яд на хлеб и вино. «Да, — заключает поэт с логикой отчаяния, — потому-то и в тот час я подался в свиной, закут и меж свиней улегся. Кошмарность фантома, нарастающий страх, ужас, осквернение, наконец, яростный отказ от столь гнусно обесчещенной человечности были переданы в музыке Адриана с поразительной проникновенностью. Но все это произведение более позднее, хотя они и относятся к разделу, повествующему о жизни Ливеркюна в Лейпциге. Итак, в тот вечер, сразу по моем приезде, мы слушали с ним Шавгошский квартет, а на другой день навестили Венделя Кречмара, который с глазу на глаз поведал мне об успехах моего друга в таком тоне, что я был счастлив и горд. Если ему в чем и случится раскаиваться, — сказал Кречмар, — то только не в том, что он призвал Адриана к музыке. Конечно, человеку столь взыскательному к себе и столь нетерпимому ко всякой пошлости, ко всякому ублажению публики придется нелегко и внешне, и внутренне. Но это как раз и хорошо, ибо одно лишь искусство способно придать трудность бытию для которого легкость оказалась бы смертельно скучной. Записался я также на лекции Лаутензака и знаменитого Берметера, радуясь, что больше не нужно слушать ради Адриана богословские курсы, и был введен им в кружок «Кафе Централь» — своего рода клуб богемы, оккупировавший здесь отдельную насквозь прокуренную комнату, где члены клуба по вечерам читали газеты, играли в шахматы и обсуждали события культурной жизни.